Мне мама заплела в косу цветочек. Было очень красиво, но уж больно бил по спине глиняный горшок. <свес> Аладдин насол старую лампу с надписью Потри меня! Потер! И еще, еще! И все потер! Идем быстрее! Алладин, вас, во вкус! Быстрее! Хорошо, ещё быстрее! Ещё! Ещё! О, -о, -о, -о, -о Алладин! вы, где познакомились со своей супругой? Ну, как же, как же, помню, помню. Это, это было ночью под фонарем. Фонарь тогда, видимо, не работал, да? Забелялый! Возле одного из литых паров идет драка. Дерусимся, подходит музык и спрашивает. Эээ... -э про про про про про простите... Э простите... Э одну секундочку, извините, пожалуйста. Это частная драка или могут участвовать все? Раз до два до три до пять! драка опять! Как-то папа Карло, Буратино с Мальвиной в сарае. Чтобы они ему дровишка на зиму заготовили.